6. Вивасват и его дети Индра был седьмым сыном Адити, восьмым был Вивасват. Но когда он родился, его не признали равным семерым старшим братьям, богам, ибо восьмой сын Адити родился безобразным, без рук и без ног, гладкий со всех сторон, и высота его была равна его толщине. Старшие братья, Митра, Варуна, Бхага и прочие, молвили, «Он не похож на нас, он иной природы, и это плохо, давайте переделаем его». И они переделали его, отсекли все лишнее, так возник человек. Вивасват и стал прародителем смертных на земле, только сам он потом сравнялся с богами, он стал богом солнца и как бог солнца он зовется Сурья. А из кусков его тела, отсеченных богами, возник слон. Тваштвар выдал за Вивасвата свою дочь Саранью. Саранью не хотела идти замуж за человека, но ей пришлось подчиниться воле отца. Она родила Вивасвата у близнецов, брата и сестру. Их звали Яма и Ями. Но после того гордая Саранью не могла более вынести жизни в доме неравного ей супруга. Она создала женщину, которая была совершенно подобна ей обликам, и оставила ее вместо себя в доме Вивасота, перепоручив ей своих детей, а сама вернулась в дом отца. Тваштар не принял непокорную дочь. «Ступай обратно в дом мужа», — повелел он ей, но она скрылась, обернувшись кобылицей с огнедышащей пастью, и в облике этом удалилась в северные страны. Сначала Вивасвад не заметил подмены. Мнимая Саранью родила ему сына по имени Ману, того самого Ману, от которого происходят все люди, ныне живущие на земле. Еще родились у нее сын по имени Шани, зашедший звездою на небо, и дочь Тапати. Но эта жена не стала истинной матерью старшим близнецам, детям Саранью. Совсем не с той любовью, как с родными своими детьми, обращалась она с ними. И как-то раз Яма, выведенный из терпения ее постоянными нападками, пригрозил ей. — Как смеешь ты угрожать супруге твоего отца, женщине, которую ты должен почитать? — воскликнула мачиха и в раздражении прокляла яму. Опечаленный, тот пошел к отцу и все рассказал ему. «Мать не балует нас любовью», пожаловался он. «Младших она ласкает, а мы с сестрою не видим от нее добра. Может ли мать проклясть собственного сына, хотя бы и провинившегося перед нею? Но она прокляла меня во злобе, и я отныне не считаю ее матерью. Прости меня, отец, за мое прегрешение и огради от ее проклятия». Вивасват отвечал Яме, «Гнев одолел тебя, и ты, мой праведный сын, приступил закон справедливости, закон Дхармы. Нет силы, которая могла бы отвратить проклятие матери, но я сделаю так, чтобы оно не было для тебя слишком тяжким». Потом он обратился к матери Ману и спросил ее, «Почему ты не можешь быть беспристрастна к детям моим, которые все равны между собою? Нет сомнения, ты не Саранью, ты ее отражение, и имя твое Санжня – отражение. Ибо не может мать проклясть собственного сына за проступок, совершенный по детскому недомыслию». Санжня ничего не ответила на это Вивасвату, и он узрел правду. В страхе перед его гневом она призналась ему во всем. Тогда Вивасвад отправился в дом своего тестя, который принял его с почетом, и узнав, что его истинная жена бежала, приняв облик кобылицы, Вивасвад сам обернулся конем и пустился ее искать. Он настиг ее в отдаленной стране, и между ними произошло примирение. В конском облике они вновь стали супругами, и у них родились еще двое близнецов, двое братьев по имени Насытья и Дасра, которых именуют Ашвинами, что значит «рожденные от коня». Ашвины стали богами сумерек и утренние и вечерней звезд. Перед самым рассветом, когда на исходе ночи свет борется с тьмой, Они первыми из богов появляются на утреннем небе, двое могучих Витязей вечно юные и прекрасные, на золотой колеснице, влекомой крылатыми конями. Вместе с ними на колеснице едет их подруга, солнечная дева Сурья, дочь савитора, Когда-то отец назначил ей быть женой Сомы, бога Луны, но руки прекрасной девы домогались многие боги, и было решено, что ее получит тот, кто в беге на колесницах первым доскачет до солнца. В этом состязании первыми достигли солнца Ашвины, и светлая Сурья взошла на их колесницу и стала их спутницей. К людям, своим родичам, Ашвины благосклонны больше, чем прочие боги, и они спасают смертных от всяческих бед и несчастий. Ашвины мудры и обладают целительной силой, Они помогают немощным, больным и увечным и возвращают молодость старым. Они спасают гибнущих в водной пучине. Так ли они некогда Пхуджию, сына Тугры, брошенного в море во время бури собственными товарищами. Три дня и три ночи несли его ашвины над морскими волнами, пока не достигли берега. Едва живого, чаявшего спасения в водах, где не на что опереться ноге и не за что ухватиться руке, они вынесли сына Тугры на сушу. Младшие дети Вивасвата родились богами, старшие же, Яма, Ями и Ману, были смертными, ибо и отец их был смертным, когда они появились на свет, и только потом стал богом солнца. Яма Старший сын Вивасвата был человеком и жил со своей сестрой на земле, и никогда уже не приступал он закон от хармы, и был он первым человеком на земле, который умер. Ману же, брат его, единственный из смертных, спасся во время великого потопа. Он-то и стал прародителем человечества. Ями стала потом богиней священной реки Ямуны. Шани, взошедший на небо, стал владыкой недоброй планеты Шани. Тапати вышла замуж за царя лунного рода, и великий герой Куру был ее сыном. Яма был первым из умерших. Он открыл смертным путь в загробный мир. Милостью отца, смягчившего проклятие мачехи, он с той поры и поныне владыка царства мертвых и блюститель закона справедливости. В его обитель, по тропе, проложенной предками, уходят с земли души тех, кто умирает. Вивасваджа, его отец, первым на земле совершил жертвоприношение и даровал людям огонь. Он послал за ним Матаришвана, духа ветра, и тот принес его с небес на землю. Мудрецы из рода Бхригу научили смертных, как обращаться с огнем.